В этот день мы почувствовали, что ракета родилась. Инженер Г. Стрепет. Ракету продержали на старте два дня. Стартовая команда, большая была, люди к пуску готовились и одновременно обучались. Объявлена часовая готовность. Последним уходил один из специалистов. Я не помню его фамилии. Прощаясь, он обнял ракету и поцеловал ее. Потом быстро спустился вниз. Сегодня на космодроме особые укрытия, бункеры и тому подобное. А в то время загнали две машины в аппарель. Вот тебе и командный пункт, и укрытие. Там и спрятались, мало ли что. Пуск. Все перепуталось. Рабочий обнимался с членом правительства. Главный конструктор с шоферами. Как мы не задушили друг друга от радости, до сих пор понять не могу. А ракета летит. Пускали на рассвете, чтобы лучше было видно. Пошла она хорошо. Поисковая группа разыскала контейнер в 270 километрах от стартовой площадки, той самой, где теперь памятник. Через 30 лет к событиям осени 1947 года меня вернул разговор с академиком Николаем Алексеевичем Пилюгиным. Вначале мне показалось, что академик шутит. Старта ракеты ни разу не видел. Как-то не удавалось. Однажды взглянул в перископ. Но там только дым и круговерц, ничего понять невозможно. И я снова к пультам управления и аппаратуре. Тут вся картина как на ладони. За все эти десятилетия так и не были на наблюдательном пункте, не сдаюсь я. Неужели не видели старта живьем? Всегда в бункере, да и Королев тоже. А на наблюдательном пункте обрывки информации, лишь отголосок спуска. Три десятилетия рядом с ракетами от первой баллистической до сегодняшних, уносящих в космос корабли, спутники, станции, пилотируемые и межпланетные. Этот человек, создатель космической и ракетной техники, давно уже стал легендарным. Его имя всегда произносят вместе с именами Королева, Келдыша, Янгеля, Глушко, с именами других ученых и конструкторов, которые вывели человечество во Вселенную. Если сложить время... Проведенная дважды героем соцтруда, Пелюгиным, сначала на испытательных полигонах, а потом на космодромах, то оно будет измеряться не месяцами, а годами, долгими годами, и ни одного старта собственными глазами. Нет, не верится. А по телевидению настаиваю я. — Вот на экране видел, — соглашается Николай Алексеевич. — Куда же мы без телевидения? Он улыбается доверчиво открыто. Я, наконец, понимаю, сколько бы ни писали о космических стартах, об огневой стихии, вырывающейся из ракетных сопел. Никогда не постигнуть, как сложен и прекрасен пуск ракеты, если не глядеть на него глазами конструктора. Уцелела фотография. В телогрейках, кирзовых сапогах стоят, обнявшись, несколько человек. Совсем еще молодой Королев. Слева от него Воскресенский, Леонид Александрович Воскресенский. Бесменный заместитель Королева по испытаниям. Справа Николай Алексеевич Пилюгин. «Фотографировались 13 ноября», — говорит академик. «В тот день пустили две ракеты, и обе удачно. По счету 13-я ракета ушла. Вот ведь какое совпадение! А приступили к запускам меньше месяца назад, 18 октября 1947 года. Первая баллистическая. Ох, как давно было!» Многое притупилось в памяти, но и 18 октября, и 30-летие октября, помню отчетливо, накрыли в монтажных мастерских деревянный стол, отметили праздник. Трудно было тогда. Удачный пуск, а затем неудачный, и вновь удача. Нам было ясно, что нужна новая конструкция, и мы уже начали ее делать. Молодые счастливые лица на фотографии. Через десять лет эти люди станут академиками и героями соцтруда, руководителями огромных коллективов. Они откроют новую эру в истории человечества, космическую. А тогда, осенью 1947 года, их усталые лица светились, потому что им казалось самое трудное уже позади. Ракета есть. Закончилась война, жестокая, страшная, мы победили, А это возможно лишь в том случае, если есть кому побеждать и чем побеждать. Хотите чая?» — предлагает Николай Алексеевич. «Люблю чаевничать. Привычка с тех времен осталась». Пилюгин задумывается, наливает чай и ждет, когда он остынет. «Я знаю, в такие минуты хочется помолчать, потому что возвращается прошлое. Да, люди у нас имелись, и промышленность мощная. Однако перевести ее полностью на мирные рельсы не удалось». Надо было думать о защите страны, такие проблемы встали перед Центральным комитетом партии. И они поочередно решались, поочередно не значит медленно. Напротив, в середине 1946 года создается сразу несколько институтов по ракетостроению. Появились они, конечно, не на пустом месте, еще до войны работы в этой области велись. Но наступило иное время, для обороны потребовалась большая ракета, баллистическая. «А знаете, чем я горжусь?» — вдруг спрашивает Николай Алексеевич. «Своей авиационной юностью. Многие из нас вышли из авиации. И Королев, и Янгель, и Воскресенский, и я. Авиация притягивала к себе молодежь. Профессии летчика и авиаспециалиста были очень популярными, модными, как теперь говорят. Ведь именно в авиации рождалось все новое и новейшее. Она превратилась в своеобразный технический университет, в котором будущие ракетчики получили необходимую теоретическую и практическую подготовку. Тогда следовало бы ожидать, что ракетная техника станет частью авиационной. Почему же этого не случилось? Дороги действительно разошлись, соглашается Пелюдин. Хотя не раз перекрещивались, и вполне возможно, что самолеты и ракета вновь соединятся. Такие проекты существуют. Но логичные решения, Николай Алексеевич вновь улыбается, не всегда верны в конкретной обстановке. После войны симпатии наших прославленных конструкторов были отданы реактивной авиации, а они сознавали, что новые машины нужны Родине, а вот судьба ракетной техники еще в тумане. И если вы думаете, что в 1946 году мы были абсолютно уверены в стремительных темпах развития нашей области, то ошибаетесь, мы не знали, сколь долгий и сложный предстоит путь, только догадывались об этом. Рука об руку действовали в те годы. Наука, промышленность. Жили одними заботами, делили поровну радости и неудачи. Обычно, когда по поводу неудач говорят «делили поровну», то этим хотят подчеркнуть, мол, виноваты все. «Вы неверно меня поняли», — хмурится Николай Алексеевич. «Категорически не согласен. Более того, не будь у нас персональной ответственности и способности в первую очередь искать ошибки у себя...» Мы не смогли бы всего за 8 лет пройти дистанцию от первой баллистической ракеты до первой межконтинентальной. Нет, не смогли бы. А порядок установился такой. Одна ракета испытывается, следующая модификация в чертежах, а третья задумывается. Каждый из конструкторов оценивал свои возможности, не таил резервов про запас, старался на совесть. На совете главных конструкторов... Каждый был сам по себе и в то же время частью общего. Совет главных — это не просто заседание нескольких человек, которым поручено общее дело, а слияние мыслей, замыслов, идей. Совет главных конструкторов по-разному рассказывается о его деятельности. Многие считают, что такая форма работы практически не отличается, к примеру, от заседаний коллегии министерства или узкой конференции. Не могу присоединиться к такому мнению, говорит Пелюгин. Не берусь судить, нужен ли такой совет сейчас, но в те годы, на мой взгляд, он сыграл важную роль. Влияние личности на развитие той или иной области науки и техники, конечно, огромно, но основа основ коллектив. Совет главных конструкторов не только осколки разных организаций, которые мы все представляли, но прежде всего качественно новый коллектив. Специфическая форма управления. Совет был необходим, потому что ракетная техника очень многогранна. Одна организация, один человек, даже такого масштаба, как Сергей Павлович Королев, не могли объять ее. А чтобы идти вперед быстро, надо шагать в ногу. Да, мы были друзьями и единомышленниками, и в нашем совете царили откровенность, честность, прямота. Один из ветеранов-испытателей как-то рассказал мне о таком случае. Припуске произошла авария. Все ожидали, что на заседании совета Пелюгин отнесет ее на счет производственников. Тем более, что телеметрия, как говорится, свидетельствовала в его пользу. Однако испытатели, приглашенные на заседание, услышали иное. «Все недостатки мои. Конструкция систем управления сырая», — вдруг сказал Пелюгин. «Что ж, у меня есть предложение», — Сергей Павлович Королев встал. «Для расследования причин аварии председателем комиссии назначить виновника торжества, товарища Пелюгина. Все согласны?» На том и порешили. «Так ли было на самом деле?» — спрашиваю Николая Алексеевича. «Так», — подтверждает он, — «крепко тогда на меня насел Королев. Системы управления не отличались особой надежностью. Вот мне и доставалось. Ну а что касается моего признания на том заседании...» Года через четыре Королев говорит мне, «Ты, Николай, прав, когда недостатки берешь на себя. Можно ведь так сделать конструкцию, чтобы дефект на стадии производства вообще исключить. Это наш главный принцип». Свои ошибки мы выискивали настойчиво, придирчиво, беспощадно. Иначе нельзя. Королёв создал атмосферу доверия, он безгранично верил людям, преданным делу. Группа специалистов, возглавляемая виновником торжества, Искала и находила выход. Раз сам виноват, значит, сам и разбирайся. Это стимулировало работу и, пожалуй, позволило быстро достигать успеха. Именно сами разработчики в первую очередь способны быстро найти ошибку. Я думаю, что этот принцип чрезвычайно важен в любой области науки и техники, не только ракетной. Было уже пять, на востоке темнота чуть расступалась, но ночь пока царила над степью. Мы стояли у памятника, угадывая его очертания, потому что и Степан Царев, и я видели его много раз. Он предложил остановиться на несколько минут. Молча вышел из машины, жестом позвал за собой. Мы торопились на стартовую, уходила в космос вертикаль. Пуск назначили в 6.20, а от памятника до наблюдательного пункта добрых полсотни километров. «Успеем», — успокоил Царев и вновь замолчал. Я понял, что эта остановка у памятника связана со вчерашним вечером. Сначала мы были дома у Царева, потом оказались на улице. А Степан Аксентьевич все рассказывал о тех днях, что давно уже минули, а в нем живут, словно невластно над ними, время. С нами был еще Борис, сын Степана Аксентьевича. Он работает здесь же, на космодроме. Есть такая служба точного времени, и младший Царев следит, чтобы секунды не торопились и не отставали, потому что точность прежде всего. Так он выразился, и отец поддержал сына. Пожалуй, он прав. Секунды в жизни ракетчика подчас стоят многих лет. И вновь заговорил, неторопливо размышляя о прожитом. Борис родился 12 апреля, так что этот день для нас праздник вдвойне, да и живет сейчас на улице Королева, на улице Сергея Павловича. А я привыкнуть не могу, памятники, улицы, музеи. Не могу. Он ведь для нас всегда живой и молодой. В 1947 ему и сорока еще не было. Это на портретах сергей павлович суровым кажется, даже строгим. Для меня же он остался в потертой кожаной куртке, спокойный, мягкий, никогда не повышающий голоса. Однажды ударила меня в лицо, кровь из щеки хлынула, думали, что глаза лишился. Королёв на своей машине отправил в больницу, вечером сам заехал. Главный конструктор — к рядовому технику. Мы тогда новые ракеты испытывали, собачек к полетам готовили. Добрым был Сергей Павлович, потому что в большом деле нельзя быть иным. Люди тянутся к тому, кто во главе, примеряют себя по нему. И для нас Юнцов-Королёв примером стал. Тяжесть на его плечах огромная, да и ответственность выше некуда а он словно не замечает этого, в каждую мелочь вникает, всегда найдет время, чтобы выслушать, поспорить, более того, поучиться. В наши монтажные мастерские приезжал в любое время суток, мы ни выходных, ни смен не знали. И еще, зажигать людей умел, не случайно большинство из тех, кто на самом первом этапе начал с ракетами работать, так и прикипели к ним на всю жизнь. Мы шли с Царевым по центральной улице городка, Над нами шумели деревья, сквозь ветви которых проглядывали корпуса современных домов, магазинов, кафе, кинотеатра. «Здесь ничего не было», — заметил Царев. «Мертвая степь, каждое дерево, как ребенка, выхаживали». «Но я не об этих трудностях говорю, не об ите, об испытаниях иных. Ну как их назвать? Испытания на творчество, на новые идеи». «Все это не точно. Ракетной техники не существовало». Те опыты, что велись в довоенные годы, лишь давали общее направление, а нужно было из множества путей найти тот единственный, который принес успех. Это теперь я отчетливо понимаю. А тогда лишь догадывался, что люди, стоящие рядом с Королевым, чьи имена навечно выбиты на памятники первой ракеты, идут в неизведанное. Одного мужества и стойкости мало, требуется громадный талант, и конструкторский, и организаторский. Приближался космический век человечества, ему нужны были такие гиганты, как Королев.